Глава 41. Холодно и голодно. Витя, немного согревшись растворимым кофе с привкусом пластика, после подробного изучения помещения обнаружил под столом маленький холодильник. Открыл его и с радостью увидел хлеб и банку какого-то паштета. Может, и микроволновка где-то спряталась. Он озадаченно оглядел комнату. Нет, её точно не видать. Стеллажи открытые, на них только хлам, а других мест, скрытых от глаз, попросту нет. Витя изучил внимательнее этикетку. Печёночный паштет. И срока годности ещё три месяца в запасе. Вот и ужин. Он положил добытую еду на стол и снова клацнул электрический чайник. Тошнит уже от этого растворимого горького напитка с кислинкой. Но что делать? Ночь, вряд ли какие-то заведения с приличной едой работают, а с доставкой возиться не хочется. Надо перебить аппетит, да лечь спать. Пока закипал чайник, Витя залез на табурет, внимательно оглядел верхние полки и нашел смотанное в плотный рулон небольшое красное ватное одеяло. Развернул, пощупал. Наполнитель превратился в неровные комки. Судя по всему, ему уже очень много лет. Но в любом случае это отличная находка, которая не даст окоченеть во время сна. Закипел чайник, и Витя, составив пару стаканчиков один в другой, залил кофе кипятком, насыпав побольше сахара, чтобы меньше чувствовать противный вкус. Трлынь проиграла арфа на телефоне, сообщая об смс. Витя глянул на экран и ошарашенно присел. Витька, сдерэ Пусть всё будет как ты хочешь, прочитал он сообщение от Веры. Не понял, подумал он, прокручивая в голове последний разговор с Костей. Друг его не узнал. Разве не означало это, что мир поменялся и они больше не друзья? Трлынь, Еще одно. По скриптам. Костя вчера вернулся, но он какой-то странный. Приедь как можно скорее. Вчера. Вчера. Вчера было, Витя глянул на экран смартфона, когда он в хрониках время в реальности не движется, а оттого внутренние часы напрочь сбились. 9 октября. А Геннадий без сознания был, кажется, шестого или седьмого. Блин, вскочил Витя, сотрясая воздух руками. Ну нет, Взмолился он к потолку, внезапно осознав, что самосожжение сектантов не имеет отношения к исчезновению людей. Он рассерженно плюхнулся на диван и пролистал новости. «Черт, черт!» — Швырнул телефон и ударил несколько раз кулаками в бедра. «Все так. 12 тысяч сектантов в разных странах устроили ритуальное самосожжение 6 октября. А значит, и Оксана И ее полуторагодовалая малышка и Костя мертвы. Безвозвратно. Его обманули. Все обманули. Какой я идиот, подумал Витя, закрыв лицо ладонями. Кретин. В бешенстве, сопровождая новости громкими ругательствами, он вскочил, принялся сотрясать воздух руками, бить кулаками по ногам, обреченно задаваясь вопросами, на которые не знал ответа. что я вижу, Он голову слова Велеса, произросло из моей личности. От этой мысли истерика мгновенно прекратилась. Он остановился, сосредоточенно глядя в закрытые окошки под потолком. На фоне фиолетового неба плывут зловещие, почти черные облака. Стоп, подумал он. Но если Костя, Витя всхлипнул, «Мертв?» — то кто вернулся к Вере? Он схватил смартфон, И написал, что будет через час, но Вера ответила: "Вроде не критично, давай утром". Хлеб и паштет согрелись до комнатной температуры, и Витя решил все таки поужинать. Если с Костей разбираться завтра, то сегодня еще можно сделать что-то хорошее, например, поспать и наладить психическое самочувствие. День выдался тяжелый, насыщенный событиями. И в реальности, и в хрониках, уговаривал он себя, пережевывая бутерброды с легким запахом плесени, незаметной для глаза, но ощутимой на вкус. Ведь решил хотя бы попробовать отдохнуть. Положил неравномерно наполненное одеяло на диван, рюкзак под подушку и взял телефон в руки, чтобы сразу же ответить, если будет что-то срочное. Закрыл глаза и с испугом резко открыл Вспомнив кошмарное видение, когда его маленького ребёнка оскорбляли и толкали, прошлое прошло, подумал он и снова прикрыл веки. Под одеялом было тепло и уютно, несмотря на неудобный диван. Витя вспомнил, как переехал жить к бабушке лет в пятнадцать, а матери рада была. Бабуля выделила ему комнату, а сама перебралась в зал. Она никогда не входила без спроса. Всегда стучала, и Витя чувствовал себя в безопасности. Он мог спокойно вести дневники, не боясь, что мать заберет тетрадки и разорвет на мелкие кусочки. Мог слушать любимую музыку и даже приглашать друзей. Сейчас, несмотря на обстоятельства, было так же тепло и уютно, как тогда, когда он первый месяц жил у бабушки. 1 2 3 С нарастающей громкостью завибрировал телефон. Виктор резко дернулся и открыл глаза, поднимая красное одеяло в поисках устройства. Неизвестный номер. Он протянул зеленую иконку влево и пару раз зажмурился, настраивая фокусировку зрения. Серый дневной свет проникал через небольшие окошки. Похоже, он все же вырубился. Добрый день, Виктор Лимов. Раздался серьезный мужской бас. Витя насторожился и пробурчал ответное приветствие. Вас беспокоит из психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца. Да? нахмурился он. Дело в том, замялся мужчина. что ваш дедушка, Лимов Василий Андреевич, сбежал из палаты. Такого раньше никогда не было, начал оправдываться он. Мы приложим все усилия, чтобы исправить ситуацию как можно скорее. А мой номер у вас откуда? озадачился Виктор. Вы же сами, удивился мужчина, оставляли при посещении. Точно, вспомнил Витя. Когда они с Геннадием приходили к учителю, то в журнале посещений записали контакты для связи в случае необходимости. Блин, мысленно воскликнул Виктор, сопоставляя факты, и быстро ответил: Я понял. Держите в курсе. Всего доброго. И не дожидаясь ответа, сбросил. Неужели Костя это учитель? То есть эта темная сущность сначала прикинулась душевно больным, а потом, когда мир дедули и память о нем стёр велес, каким-то образом выбралась из психушки. Но если все так, в ужасе разворачивая цепочку дальше, думал Витя, то вера в опасности. Он схватил телефон и написал девушке, что будет в течение часа. Она ничего не ответила, и Витя судорожно рванул рюкзак, в спешке глотнул кипяченой воды и выбежал из коморки инженера, поспешно закрывая раздражающие замки. Лишь бы не опоздать, думал он и торопливо вызвал такси. За 15 минут добрался до многоэтажки друзей. К счастью, Вера была дома и открыла подъездную дверь. Стремительно перешагивая ступени, Витя забежал на пятый этаж и запыхавшись нажал кнопку звонка. "Здравствуй, друг", расплылся в ехидной улыбке Костя, и Витя по этому выражению лица сразу понял, что оказался прав. Они постояли несколько секунд молча, схлестнувшись взглядами. Изучая друга, Виктор подметил, что даже мелкие детали такие как родинка над бровью и слегка опущенный левый глаз совпадают. Не будь они друзьями столько лет, не отличил бы от настоящего Костика, но выражение лица, манера речи всё другое. Такое же, как у двойника дедушки, учителя. "Но ну, проходи", слащаво пригласил Костя. «Верочка тортик испекла, чаю попьём". Из-за спины друга, вернее, его двойника, выглядывала задаченная девушка. Она напряжённо помахала рукой и ушла на кухню. Витя ступил за порог и прикрыл за собой дверь. Он глянул в сторону комнаты, прислушался и убедился, что ближайшие несколько минут девушка не вернется в прихожую. Витя подошел вплотную к Константину и, наклонившись, так как друг был ниже ростом, сцепив зубы, прошептал: Урод. Ты что тут делаешь? Тот ничего не ответил, только улыбался во весь рот, обнажив не очень ровные зубы, будто воскаль. Костя никогда так не делал. Ему было стыдно выставлять напоказ этот, как он выражался, ужас. Вали отсюда. Он жестко с отвращением толкнул учителя в грудь. А ты не допускал мысли, по-детски надув губы, тихо ответил тот что я могу измениться, стать хорошим. А, -а, а ты, наверное, думал, он пожал плечами, что я сошел с ума? Учитель громко расхохотался и, услышав тихие шаги Веры, добавил: «Пойдем пить чай". Он наигранно дружелюбно хлопнул Витю по плечу. "Дружище, нам столько нужно обсудить. Девушка вышла, вытирая мокрые руки о разноцветный фартук и внимательно поглядывая на обоих. Пока Витя раздевался, Костя обнял Веру за талию и плавными движениями стал поправлять ее волосы, ласково приговаривая: "Какая же ты у меня все таки хорошая". Вскипая от злости, Виктор сжал один кулак и будто бы случайно зацепив учителя плечом, прошел на кухню. Вера уже позаботилась обо всем. Разложила по тарелочкам шоколадно бисквитный торт с белым кремом, налила чаю и поставила сахарницу, прокручивая в голове возможные сценарии. Ведь ковырял чайной ложкой угощения. Сказать Вере, что это не Костя, тогда надо будет говорить, что друг погиб. Да и какой человек в здравом рассудке поверит, что некто может перевоплощаться в любых людей? Нет, Надо каким-то образом расыны навсегда избавиться от этого подлого сгустка энергии. Мне кажется, философский начал Константин разговор, активно пережевывая торт. Что ты, Витька, просто предпочитаешь видеть удобные объяснения и бездействовать? Виктор слязгом бросил ложку на блюдце, отчего Вера слегка подпрыгнула. А надо Как ни в чем не бывало, продолжил учитель, отделив часть бисквита: "Надо видеть возможности. Если ты понимаешь, о чем я", он подмигнул, нахально усмехнувшись. Раздув ноздри, и Вяло пережевывая шоколадный торт, который встал комом в горле, Витя сделал глоток чая. "Возможности", подумал он, слегка успокоившись. "Ну ладно. Будут тебе возможности". Обида на весь мир вдруг прошла, будто учитель случайно задел у него в душе какой-то переключатель. На смену бессилию и растерянности пришла решительность. Костик, Вера, слушайте, начал он. Я, собственно, что хотел спросить? Он почесал бороду. Меня мать из дома выгнала, а квартиру Оксана отработала. Он демонстративно притворно вздохнул. Можно я у вас поживу недельку, пока не найду что-то. Глянув на Веру, он подметил, как она облегченно улыбнулась и медленно прикрыла глаза, выражая благодарность, и понял, что наконец-то сделал свой первый правильный шаг.